Второе. Первые скромные успехи. «Быть храбрым значит делать то, чего ты боишься. Храбрость может проявиться только когда ты напуган». Эдуард Рикенбекер Нью-Йорк Таймс. 24 ноября 1963 года. «Я появился на свет в самом начале послевоенного всплеска рождаемости». Дело было 27 июля 1948 года по знаку Зодиака Ялев в родильном отделении Скантерпского военного мемориального госпиталя. Старый добрый Скантерп, город металлургов, многострадальная жертва английских комиков. Там я провел все детство. Моя дорогая матушка, измученная затяжными и болезненными родами, Тем не менее, безмерно обрадовалась своему первому отпрыску и в целости и сохранности доставила меня домой. Я был розовым крепким младенцем, который вопил во всю мощь своих только что раскрывшихся легких. Мама была умной женщиной, доброй и заботливой. Ее все любили. Во время войны она управляла небольшим коммерческим банком – И люди, у многих из которых на счету не осталось ни копейки, выстраивались к ней в очередь, чтобы рассказать о своих проблемах. Мой отец в 16 лет поступил на службу в королевские военно-воздушные силы, чтобы сражаться с немцами, а после войны получил работу в местном кооперативном продуктовом магазине, где трудился не покладая рук, чтобы хоть как-то улучшить наше финансовое положение. Жилось тогда нелегко. Бедные, как церковные мыши, мы жили в закопченном рабочем районе, дом номер 13. Никаких фотографий и плакатов на стенах, чтобы не осыплась штукатурка, с бомбоубежищем из гофрированной жести на заднем дворе, где мы разводили гусей и кур, и с туалетом на улице. Мамины родители жили через дорогу от нас. Бабушка была болезненной, но доброй, она всегда меня защищала. «Дедушка работал на сталелитейном заводе, а во время войны был местным уполномоченным по гражданской обороне. В день выдачи зарплаты я вместе с ним ходил забирать его жалования. Зрелище работающего завода неизменно зачаровывало меня. Раскалённый до бела жидкий металл разливался по литейным формам. Потные мужчины с голым торсом, но в кепках, подбрасывали в печи уголь». Изрыгающие пламя паровозы громыхали вверх-вниз между прокатными станами и шлаковыми отвалами, и повсюду летали яркие искры. Дедушка терпеливо учил меня рисовать карандашами и красками. Он сидел рядом, попыхивая дешевый папиросы, а я рисовал алое вечернее небо над дымовыми трубами, уличные фонари и движущиеся по рельсам поезда. Дедушка выкуривал по пачке в день, а кроме того, он всю жизнь проработал в дыму сталилитейного завода. Не самое полезное для здоровья сочетание. В 1955 году мы обзавелись первым черно-белым телевизором, квадратным ящиком с диагональю 20 сантиметров, который транслировал всего один канал BBC. Телевидение кардинально расширило мои представления об окружающем мире. В том же году двое ученых из Кембриджа Крик и Уотсон описали молекулярную структуру ДНК. Врач Ричард Долл из Оксфорда установил прямую связь между курением и раком легких. А затем из программы «Ваша жизнь в их руках» я узнал волнующую новость, которая определила мой дальнейший жизненный путь – Хирурги из Соединённых Штатов залатали отверстие в сердце с помощью специального механизма, который они назвали аппаратом «искусственное сердце легкие, поскольку тот выполнял функцию обоих органов. Примечание. Более распространенное название – аппарат искусственного кровообращения. А и К. Врачи на экране телевизора носили длинные до самого пола белые халаты – На медсестрах была белоснежная, накрахмаленная, идеально выглаженная униформа, а на голове белые чепчики. Медики почти все время молчали, а пациенты скованно сидели на кроватях. Речь в передаче шла об операциях на сердце и о том, что хирурги из Хаммерсмитской больницы запланировали вскоре провести подобную операцию. Они тоже собирались закрыть отверстие в сердце. Семилетний мальчик, сидевший перед экраном, был заворожён, почти загипнотизирован. Именно в тот момент я решил, что обязательно стану кардиохирургом. В десять лет я сдал вступительный экзамен в местную начальную школу, превратившись к тому времени в тихого, послушного, застенчивого мальчика. На меня возлагали надежды, так что я трудился изо всех сил». Я обладал природным талантом к живописи, однако пришлось отказаться от уроков рисования в пользу изучения естественных наук. И все же одно было известно наверняка. Руки у меня ловкие, а пальцы подчиняются сигналам мозга. Обладая талантом к живописи, я все же выбрал занятия естественными науками. Несомненно, мои ловкие руки были полезны в любом из этих занятий. Однажды после школы мы с дедушкой и его шотландским терьером Виски гуляли по городским окраинам. Внезапно дедушка остановился, как вкопанный, и схватился за воротник своей рубашки. Он мгновенно вспотел, его голова склонилась, а лицо стало мертвенно-бледным. Бездыханный он рухнул на землю, словно поваленное дерево. Он не мог произнести ни слова, и отчетливо увидел страх в его глазах. Я хотел побежать за врачом, но дедушка меня не отпустил. Даже в свои 58 он боялся остаться без работы, поэтому я просто поддерживал его голову, пока боль не ушла. Приступ длился полчаса, и когда дедушка пришел в себя, мы неторопливо побрели домой. Мама знала, что у ее отца проблемы со здоровьем. Она сказала мне, что у него не раз было несварение, когда он ехал на велосипеде на работу – Пусть и неохотно дедушка согласился отказаться от велосипеда, но лучше от этого не стало. Приступы повторялись все чаще, даже когда он ничего не делал, особенно когда поднимался по лестнице. Холод тоже был вреден для его груди, так что мы перенесли старую железную кровать вниз к камину, а заодно поставили рядом стульчак с ночным горшком, чтобы дедушке не нужно было каждый раз выходить на улицу. Его лодыжки и икры настолько распухли, что старая обувь стала мала. Он прилагал огромные усилия просто, чтобы завязать шнурки, поэтому с тех пор почти не выходил на улицу, передвигаясь в основном от кровати к стоявшему напротив открытого огня стулу. Я сидел рядом и рисовал для дедушки, чтобы отвлечь его мысли от зловещих симптомов. До сих пор помню хмурый дождливый ноябрьский вечер, Ровно за день до убийства в Далласе президента Кеннеди, я вернулся из школы и увидел возле дома бабушки с дедушкой, черный Остин Хилли, в котором ездил местный врач. Я понимал, что это означает. Я заглянул в запотевшее окно, но занавески были задернуты, так что я обошел дом сзади и тихонько проскользнул в дверь кухни. Я услышал плач, и мое сердце оборвалось. Дверь в гостиную была приоткрыта. Внутри царил полумрак, возле кровати со шприцем в руке стоял врач, а мама с бабушкой стояли у изголовья кровати, крепко обняв друг друга. на лицо приобрело свинцовый оттенок, его грудь тяжело поднималась, а с посиневших губ и с побагровевшего носа сочилась розоватая жидкость. Он судорожно кашлял, разбрызгивая по постельному белью кровавую пену. Затем его голова откинулась в сторону, и широко распахнутые глаза уставились в стену, прямо на плакат, гласивший «Да будет благословен этот дом». Врач взял дедушки на запястье, чтобы проверить пульс, а потом прошептал. Он ушел. Комнату окутала атмосфера покоя и облегчения. Мучения закончились. Позже в свидетельстве о смерти напишут. Смерть из-за сердечной недостаточности. Оставшись незамеченным, я прошмыгнул на улицу, добрался до бомбоубежища с цыплятами, уселся там и тихонько расплакался. Вскоре после этого у бабушки обнаружили рак щитовидной железы, опухоль начала перекрывать трахею. стридер. Так медики называют свистящий шумный звук, с которым ребра и диафрагма изо всех сил проталкивают воздух через суженные дыхательные пути. Именно его я и слышал. Она уехала за сорок миль от дома в Линкольн, чтобы пройти курс лучевой терапии, но из у бабушки только потемнела кожа, а глотать стало еще сложнее. Перед нами замаячил лучик надежды, когда бабушки назначили хирургическую трахеостомию. Но хирургу не удалось проделать отверстие в трахее на достаточном расстоянии от опухоли. Все наши надежды рухнули в одночасье. Бабушка была обречена на страдания до самой смерти. Всё было бы не так плохо, если бы врачи позволили ей принимать обезболивающее». Каждый день я сидел с бабушкой после школы, делая все возможное, чтобы ей хоть чуточку полегчало. Постепенно из-за опиатов и нехватки кислорода ее разум затуманился, и однажды ночью она мирно отошла в мир иной из-за сильного кровоизлияния в мозг. В свои шестьдесят три она стала самой долгоживущей из всех моих бабушек и дедушек. Когда мне стукнуло 16, на время школьных каникул я устроился на работу в сталилитийный цех. Но потом самосвал столкнулся с дизельным поездом, перевозившим расплавленное железо, и мои услуги оказались не нужны руководству завода. Я наткнулся на вакансию санитара в больнице и согласился работать в операционной. Здесь всем надо было угождать по-своему. Пациенты... Некормленные перед операцией, испуганные и лишенные человеческого достоинства в больничных сорочках, нуждались в доброте, ободрении и уважительном отношении. Помощницы медсестер были дружелюбными и веселыми, сами медсестры ходили с важным деловым видом и любили командовать. Я должен был молча выполнять все их просьбы, а анестезиологи не любили ждать. Что касается надменных хирургов, то они меня попросту не замечали, по крайней мере, поначалу. Одна из моих первых обязанностей заключалась в том, чтобы помогать переносить пациентов с каталог на операционный стол. Я знал, какая операция предстоит каждому из них, поскольку изучал список намеченных на день операций, и помогал настраивать операционные лампы над головой, направляя их на место, где предполагалось сделать разрез, Как художник я интересовался анатомией и немного знал, где что расположено. Постепенно хирурги начали обращать на меня внимание, а некоторые даже стали расспрашивать о моих планах. Я говорил, что хочу в будущем стать кардиохирургом, и вскоре мне разрешили наблюдать за ходом операций. Работать по ночам было здорово, и все благодаря несчастным случаям, сломанным костям, разрывам брюшной полости — и кровоточащим аневризмом. Большинство пациентов с аневризмами умирали, после чего медсёстры мыли тела и одевали в саван, а я перекладывал их с операционного стола в жестяной ящик тележки для трупов, что всегда сопровождалось неприятным глухим ударом. Потом я катил очередное тело в морг, чтобы положить его в холодильную камеру. Я быстро втянулся, И работа стала для меня привычной. Разумеется, впервые я попал в морг посреди глубокой ночи. Серое кирпичное здание без окон располагалось за пределами основной территории больницы, и я изрядно боялся того, что могло меня там ожидать. Я повернул ключ в замке массивной деревянной двери, ведущей прямо в секционный зал, заглянул внутрь. и не смог найти выключатель света. Мне дали с собой фонарик, и его луч пританцовывал вокруг, пока я набирался мужества, чтобы войти. Зеленые полиэтиленовые фартуки, острые металлические инструменты и блестящий мрамор сверкали в окружавшем меня сумраке. В помещении стоял устойчивый запах смерти. Во всяком случае, именно таким я его представлял. Наконец луч фонаря лег на выключатель, и я включил неоновые лампы, закрепленные под потолком. Лучше мне от этого не стало. На одной из стен от пола до потолка я заметил небольшие квадратные дверцы, которые вели в холодильные камеры. Я должен был положить тело в холодильник, но не знал, какой из них пустой. На некоторых дверях висели картонные таблички с именами, и я понял, что эти камеры уж точно заняты. Я повернул ручку дверцы, на которой не было имени, но за ней обнаружилась обнаженная женщина, прикрытая белой простыней. Неподписанный труп. Вот дерьмо. Ладно, попробую снова. На этот раз мне повезло. Я выдвинул пустой жестяной поддон и направил скрипучую механическую лебедку в сторону своего жмурика. Как переложить тело с каталки, не уронив его на пол? При помощи ремней, кривошипной рукоятки и собственной физической силы. Кое-как я справился с задачей и задвинул поддон в холодильную камеру. Даже за неподписанные дверцы ящика Может лежать чье-то обнаженное тело. Все это время входная дверь была распахнута настежь. Мне не хотелось одному находиться в закрытом морге. Я поспешно вышел и двинулся к зданию больницы, толкая перед собой тележку для трупов. Надо было подготовить ее для следующего клиента. И, как патологоанатомы умудряются проводить в подобной обстановке добрую половину рабочего времени, выпуская кишки из трупов. В конце концов, подключив свое обаяние, я уговорил пожилую женщину анатома чтоб та разрешила мне присутствовать на вскрытии. К этому зрелищу я привык не сразу, хотя уже не раз становился свидетелем серьезных кровавых операций и повидал немало ужасных травм. В морге всех от мала до велика разрезали от горла до лобковой кости — потрошили, а затем делали разрез на скальпе от уха до уха, чтобы стянуть кожу, словно апельсиновую кожуру, на лицо. Орудуя вибрационной пилой, вскрывали черепную коробку, будто чистили сваренное в смятку яйцо, после чего моему взору представал человеческий мозг во всем его великолепии. И как этой мягкой извилистой серой массе удается управлять нашими жизнями? Как вообще хирурги могут проводить операции на этом трясущемся холодце? В этой тусклой безжизненной комнате для вскрытий я многому научился. Понял, насколько сложна человеческая анатомия, постиг тонкую грань, отделяющую жизнь от смерти, Я ощутил на себе, что такое психология отчуждения. Патологической анатомии нет места сантиментам. Крупиться сострадания, может, и будет уместно, но ни о каком сопереживании трупом и речи быть не может. И все же я жалел тех, кто попал сюда, так и не достигнув зрелости. Младенцев, детей и подростков с раком или пороком сердца — Тех, чья жизнь с рождения должна была стать короткой и безрадостной, либо же внезапно оборвалась из-за трагической случайности. Сердце как источник любви и преданности? Мозг как средоточие человеческой души? Просто забудь и режь их пополам. Вскоре я научился опознавать коронарный тромбоз, инфаркт миокарда, поврежденный ревматической лихорадкой сердечный клапан и повреждения аорты, а также раковые метастазы в печени или легких. Самые распространенные причины, по которым пациенты сюда попадали. Обуглившиеся и разложившиеся тела отвратительно воняли, и чтобы пощадить свои обонятельные нервы, мы втирали в ноздри ароматический бальзам. Я заметил, что употребление алкоголя занимает почетное место в списке занятий, которым хирурги любят предаваться на досуге, а их состояние во время неожиданных ночных вызовов лишь подкрепляло мои подозрения. Но кто я такой, чтобы их судить? Самоубийство расстраивали меня сильнее всего. Но когда я произнес это вслух, мне заявили «Привыкай». Если хочешь быть хирургом. А еще меня заверили, что станет проще, когда я подрасту, и мне можно будет пить спиртное. Я начал всерьез задумываться, а смогу ли я попасть в медицинскую школу. С учёбой у меня складывалось не просто, причем математика с физикой доставляли особые хлопоты, а ведь я считал, что именно эти предметы позволяют определить реальный уровень интеллекта. Вместе с тем в биологии мне не было равных, да и химия давалась более-менее легко, и я же сдал кучу экзаменов по предметам, которые мне в жизни не понадобятся, вроде латыни, французской литературы и религиоведения, а также экзамен по алгебре. Всего этого я добился усердием, а не умом, но мои старания не пропали даром, и в конечном итоге мне удалось выбраться из бедного района». Кроме того, проведенное в больнице время многому меня научило. Я еще не бывал за пределами Сканторпа, но уже немало знал о жизни и смерти. Я принялся подыскивать университет, а на каникулах неизменно подрабатывал в больнице. Меня повысили до ассистента хирургического отделения, и я сделался большим специалистом в уборке крови, рвоты. костной пыли и дерьма. Такие вот первые скромные успехи. Я удивился, когда меня пригласили на собеседование в величественный Кембриджский университет. Должно быть, кто-то замолвил за меня словечко, но я так и не узнал, кто именно. На улицах Кембриджа было полно жизнерадостных студентов в мантиях, которые громко переговаривались с акцентом, характерным для престижных частных школ, все они казались гораздо умнее меня. По булыжным мостовым колесили на велосипедах профессора в очках и академических шапочках, спешившие выпить вина перед обедом. В моей голове непреизвольно вспыхнула картина. Мрачные работники столи завода в своих вечных кепках и перчатках молча возвращаются домой, чтобы перекусить хлебом с картошкой и, если повезет, запить ужин кружкой портера. Я тут же упал духом. Здесь я был чужаком. Собеседование проводили два заслуженных преподавателя — а проходило оно в обшитом дубовыми панелями кабинете с видом на главный двор колледжа. Мы сидели в изрядно потертых кожаных креслах. Предполагалось, что атмосфера будет расслабленной, так что никто и словом не обмолвился о моем происхождении. Вопрос, которого я так ждал. «Почему вы хотите изучать медицину?» Тоже не прозвучал. «Да уж, возможность попрактиковаться перед будущими собеседованиями, Была упущена. Вместо этого меня спросили, почему американцы решили захватить Вьетнам, и слышал ли я о тропических болезнях, с которыми могли столкнуться солдаты в Азии. Я не был уверен, гуляла ли его в Вьетнаме малярия, так что назвал сифилис. Это помогло немного растопить лед, Особенно, когда я высказал мнение, что напалмы пули представляют для здоровья куда более серьезную проблему. Затем меня спросили, могло ли курение сигар поспособствовать скоропостижной кончине Уинстона Черчилля. Он умер незадолго до этого. Курение было одним из ключевых слов, которых я так ждал. Из моего рта пулеметом полетели слова «рак», «бронхит», «ишемическая болезнь сердца», «инфаркт миокарда». Подробное описание трупов курильщиков. Доводилось ли мне видеть вскрытие? Много раз, а затем убирать мозг, кишки и всякие физиологические жидкости. Благодарим вас. Мы свяжемся с вами через несколько недель. Следом меня пригласили в больницу Чаринг-Кросс, что между Трафальгарской площадью и Ковент-Гарден на улице Стрэнд. Изначально больницу построили, чтобы помогать беднякам, живущим в центре Лондона, и войну она сыграла заметную роль. Я приехал пораньше, однако нас вызывали по алфавиту, и я, как всегда, был последним, так что пришлось нетерпеливо дожидаться своей очереди. Долгие часы, как мне показалось. Добродушная старшая медсестра угощала абитуриентов чаем с тортом, и мы с ней учтиво побеседовали о том, что происходило в больнице во время войны. Собеседование проходило в конференц-зале больницы. По другую сторону стола сидел председатель приемной комиссии, выдающийся хирург, работавший в клинике Харли-Стрит, бок о бок с профессором анатомии из Шотландии. Известным своей вспыльчивостью он стал прототипом главного героя фильма «Доктор в доме». Я, вытянувшись в струну, сидел на деревянном стуле без подлокотников. Сутулица тут явно было не к месту. Первым делом меня спросили, что я знаю о больнице. Слава тебе, Господи! Ну или старшей медсестре, или им обоим. Затем комиссия поинтересовалась моими успехами в крикете, а также тем, играю ли я в регби. На этом собеседование подошло к концу. Я в тот день был последним. Все уже порядком устали. Мне сказали, что со мной обязательно свяжутся. Идя мимо пестрых торговых палаток и многочисленных пабов, я забрел в Ковентгарден. Жизнь тут била ключом. Вокруг сновали бездомные, проститутки, уличные музыканты, вся клиентура больницы Чаринг-Кросс. а вверх-вниз по странт шныряли чёрные такси и ярко-красные лондонские автобусы. Маневрируя в толпе и уворачиваясь от машин, я добрался до центрального входа в отель «Совой». Я задумался, хватит ли мне наглости туда войти. Я, безусловно, выглядел элегантно, в костюме, надетом по случаю интервью и с напомаженными волосами. Однако вышкаленный швейцар не стал дожидаться и принял решение за меня. Он распахнул передо мной дверь со словами «Добро пожаловать, сэр». Я прошел проверку. Из канторпа прямиком в совой. С целеустремленным видом я зашагал по атриуму мимо ресторана «Совой гриль», отважившись лишь пробежаться глазами по висевшему у входа меню в позолочной рамке, но ну и цены. Я даже не стал останавливаться. Тут я увидел знак, указывавший в направлении американского бара. Холл был увешан подписанными карикатурами, фотографиями и рисунками, изображавшими звезд театра из Уэст-Энда. А в баре совсем не было посетителей, так как часы показывали всего пять вечера. Взобравшись на высокий стул, я украдкой проглотил пару бесплатных канапе и принялся изучать коктейльное меню. Мне не доводилось раньше пить спиртное, так что я в этом ровным счётом ничего не смыслил, но нужно было что-то выбрать. Будьте добры, Сингапур Слинг. Словно по щелчку все вокруг изменилось. Попроси я вторую порцию, и в жизни не добрался бы до вокзала Кинг-Кросс. Уже через неделю пришло письмо из медицинской школы при больнице Чаринг-Кросс. Открывая конверт под взглядами взволнованных родителей, я чувствовал себя сапёром, который обезвреживает бомбу. Меня взяли. На каких условиях? Всего-то требовалось сдать биологию, химию и физику. Причем на какую оценку, не уточнялось. Эта медицинская школа была совсем небольшая. Ежегодно туда принимали лишь 50 студентов – но мне предстояло пойти по стопам таких ее выдающихся учеников, как зоолог Томас Хаксли и исследователь Дэвид Ливингстон. Мне первому в моей семье удалось поступить в университет. Первому выпал шанс стать врачом и, если повезет, кардиохирургом.